Озата вперёд мои фантазии вроде этих. А моя библиотека на третьем это же башня. На первом часовня, а во втором комната с примыкающей к ней каморкой, в которую я часто уединяюсь прилечь среди дня. Наверху просторная гардеробная. Помещение, в котором я держу книги, было в прошлом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 не страшился хлопоты, что больше, чем трат, я мог бы легко добавить себе их второн на одном уровне с библиотекой по галерее длиной в 100 и шириной в 12 шагов. Ебо стены для них, возведённые до меня в других целях, поднимаются до потребной мне высоты. А всякому пребывающему в отделении нужно располагать местом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 И свободного пространства в ней ровно столько, сколько требуется для стола и кресла. У её изогнутых дуговых стен расставлены пятиярусные книжные полки. И куда бы я ни взглянул, от овсюду смотрят на меня мои книги. А в ней три окна, из которых открываются прекрасные и далёкие виды. И она имеет 16 шагов в диаметре. Зимой я посещаю её менее регулярно, ибо мой дом, как подсказывает его название, стоит на юру. И в нём не найти другой комнаты с той же открытой ветрам какая-то. Но мне нравится в ней то, что она не очень удобна и находится на отлёте, так как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 или общественных отношений. Повсюду, кроме как в нём, а власть моя в сущности номинальна и стоит немногого. Жалок, по-моему, тот, кто не имеет у себя дома местечка, где бы он был и впрямь у себя, где бы мог отдаться личным заботам о себе или укрыться от чужих взглядов. За славее нужно расплачиваться немалыми жертвами, ибо от тех, кто одержим этой страстью, она заставляет быть всегда на виду. Точно они